Глава 59. Третье пробуждение. Все жители Цаньлау собрались на входе в деревню. Старейшина, старый маг, глухой слепой остальные смотрели с радостным трепетом в их сердцах на проходившую церемонию посвящения. Кто бы мог подумать, что самый могущественный культ Пути Дьявола, небесный дьявольский культ, будет встречать своего будущего владыку в такой глуши. Владыку, которому даже не исполнилось 12 лет. Смотря на происходящее, Они чувствовали, будто становятся свидетелями рождения новой легенды. Казалось, что даже лучи солнца начали переливаться всеми цветами радуги. Глаза бабушки сына полнились слезами, и она всхлипнула. «Он собирается покинуть нас!» «Это же хорошо, сы!» Целитель тепло улыбнулся. В один прекрасный день все птенцы вырастают. Они покидают свои гнёзда и улетают, чтобы повидать весь мир, противостоять ветру и волнам, встретиться с опасностями внешнего мира и преодолеть их. «Мы, старики, не должны пытаться удержать его здесь до конца своих дней». У слепого было безмятежное выражение лица, когда он спокойно произнёс. «Его легенда начнётся, как только он покинет нашу деревню и сделает первый шаг во внешний мир». Улыбаясь, немоя что-то показал на языке жестов, что вызвало смех глухого. «Ты прав. Будущее Муэра точно будет интереснее нашего». Берег вздымающейся реки. Несколько величественных и роскошных кораблей приплыли и остановились у берега. Жители недавно построенной деревни небесного дьявола постепенно начали покидать её. Одни улетали, другие уже садились на корабли и уплывали. Некоторые даже превращались в странных зверей и уходили в леса. А кто-то перевоплощался в пламя или в воду, чтобы унестись прочь отсюда. Ценемо был ошеломлён разнообразием уникальных способностей других людей. Возможно, он и победил этих людей в области духовного эмбриона но у него не было таких же таинственных и редких способностей. «До свидания, молодой владыка!» Помахала ему одна женщина, прежде чем превратиться в лужицу и упасть в реку. Санему помахал ей в ответ. Он не знал, кто из этих людей был хорошим, а кто плохим. Единственное, что он знал, так это то, что стал молодым владыкой культа. Встретит ли он этих людей в будущем, когда покинет великие руины? Наш священный культ 40 лет назад начал поиски владычицы культа в великих руинах, И сейчас все наши старания купились. Брат, владычица, вы должны знать, за 40 лет культ никак не развивался, а также у нас не было владыки, который бы следил за ситуацией в целом. Без нашей прочной основы наш священный культ находился бы в огромной опасности уже сегодня. Юноша-патриарх встал и, прежде чем уйти, попрощался со старейшиной и бабушкой-сы. Теперь, когда молодой владыка был выбран, пыл некоторых людей поутихнет, но, к сожалению, ненадолго. «Имперский наставник давно положил глаз на наш священный культ. Он хочет подчинить нас и заставит работать на него. Пока я всё ещё жив, можно на несколько лет отложить эту проблему на задний план. Но как только молодой владыка вырастет, он должен покинуть великие руины и присоединиться к небесному дьявольскому культу официально». Старейшина перевёл свой взгляд на бабушку Сы, а та в свою очередь кивнула и сказала, «Не волнуйся, патриарх. Поскольку я убила прошло владыку культа, Я же и подарю тебе нового. А Он придёт священный культ, как только вырастет, и тогда он возьмёт на себя бразды правления, прямо как ты хочешь». Юноша-патриарх позвал старшего надзирателя, отдал поклон всем присутствующим, а затем обернулся и ушёл. Подойдя к реке, юноша и старик, одётые в грубые тканевые одеяния и соломенные башмаки, пошли прямо по реке, медленно покидая деревню. Слепой, держа свою бамбуковую трость, громко запел и раскатистый голос пронёсся между двумя берегами реки. «Одна рубаха, одна шляпа, одна маленькая лодка, одна нить и маленький крючок, одна счастливая песня вместе с бутылка вина, один человек, рыбачащий весенним рчья. Патриарх дьявольского культа, ты и я уже постарели, не знаю, будет ли возможность, но давай встретимся ещё раз. Прощай!» Патриарх остановился и, повернувшись, помахал рукой. «Прощайте все!» выкрикнул он и вдруг тоже запел. «Восемь сотен стариков бездельничают дома, переполняемые амбициями, которым не суждено сбыться. Они поднимутся на небеса после смерти, но вода продолжит течь, а облака на ними продолжит летать. Как и ожидалось от патриарха дьявольского культа, он равнодушен к жизни и смерти. Понимая, что его жизнь завершена, он смотрит с улыбкой на изменения, которые произойдут после его смерти». Восхищался слепой. «Он мудрец!» «Ты тоже недалёк от такого взгляда на жизнь, Слепой!» — проговорил на деревне. «А также он слишком легкомысленный!» — засмеялся глухой. «Слепой только знает, как бездомно читать стихи, но сам ничего не смыслит в них. Его стихи не подходят ни ситуации, ни пейзажу. С другой стороны, стихотворение Патриарха соответствует как ситуации, так и пейзажу. Во время прочтения он не теряет ни капли его героической ауры». Слепой неожиданно запнулся. «Ты сам ничего не понимаешь в стихах! Только и можешь критиковать!» Все громко засмеялись, на губах Цанему застыла тёплая улыбка, пока он смотрел на всех этих весёлых стариков. Может, они и инвалиды, но их дух чрезвычайно силённо здоров. «Моя родня!» Внезапно парень почувствовал могучую силу, вытекающую меж бровей, от чего его сердце учащённо забилось. Он сразу же взглянул на своё божественное сокровище духовного эмбриона, и на несколько секунд оцепенело застыл, прежде чем всё-таки взволнованно воскликнуть. «Мой духовный эмбрион снова пробудился!» Его духовный эмбрион пробудился уже в третий раз. В первый раз это произошло, когда его сознание слилось с эмбрионом. Во второй раз пробуждение произошло, когда он наблюдал за огнём и водой в кузнице. На этот раз это случилось после боёв во всех 360 комнатах, Изнурительные сражения подтолкнули миниатюрный эмбрион Циньму поглотить почти весь золотой свет в области божественного сокровища духовного эмбриона, после чего тот погрузился в сон. Однако на этот раз сон продлился немного дольше, и он только-только проснулся. Какое же очередное изменение произошло с ним? «Снова пробудился!» У всех присутствующих были причудливые выражения лиц, когда Циньму объявил о пробуждении своего духовного эмбриона. «В старейшной деревне...» Целитель, старый ма, выражение их становилось все более странным. Духовный эмбрион других людей пробуждался лишь одиннажды, так почему эмбрион мальчика продолжал засыпать и пробуждался раз за разом. «Духовные тела тоже пробуждаются три раза?» — спросил Ценьму. Все вокруг переглянулись и покачали головами, прежде чем обратить свои взоры на старейшную деревню. Голова старейшины разболелась, пока он мысленно недовольно ворчал. Было бы нормально, если эмбрион Ценьму пробудился лишь одиннажды, но тот продолжил погружаться в сон и пробуждаться раз за разом. Для старейшины это была непостижимая тайна. «Вся из-за тело тирана!» Старейшина неловко кашлянул и обвинил во всём тело тирана, прикрывая свой недостаток знаний. «Как вы сами не догадались! Он же использует дыхательную технику трёх эликсиров тела тирана!» «Что значит трёх эликсиров? Первое пробуждение означало первый эликсир, второе второй, а третий – третий эликсир! Теперь...» когда духовный эмбрион пробудился в третий раз, это значит, что парень достиг малого успеха в технике. «Не зазнавайся, Муэр!» Ценемо тут же кивнул. «Я однозначно не зазнаюсь». Целитель хитро улыбнулся. «А что если духовный эмбрион пробудится в четвёртый раз? Будет ли это четвёртым эликсиром?» Старейшина знатно разъярился от полученных унижений. Ему хотелось наброситься на целителя и хорошенько вмазать меж его рёбер. Однако целитель был прав. «Что если духовный эмбрион мальчика пробудится в четвёртый раз? Как тогда он будет выкручиваться?» эм <coughs> Моэр, что ты чувствуешь после третьего пробуждения? Какие различия?» Старейшина поспешил сменить тему разговора. Санемоу тщательно осмотрел своё пространство божественного сокровища духовного эмбриона, но так и не ощутил никаких различий. Единственное изменение было в том, что его море золотого света сильно уменьшилось по сравнению с тем, каким было прежде. Море Золотого Света стало очень тонким, и казалось, что оно больше не может восполнять себя самостоятельно. Каждый кусочек, поглощённый духовным эмбрионом, означал, что море становилось всё меньше. Цанимо выпустил свою жизненную ци, и духовный эмбрион повторил за ним. Порою вокруг его тела вился зелёный дракон, в другие моменты он был защищён чёрной черепахой, иногда на его спине вырастали крылья, его жизненные цы починялась его воле. Ему больше не нужно было смотреть на воду или огонь, чтобы сменить атрибут. Старики переглянулись, не понимая произошедших изменений. «Отлично!» Старейшный деревня тяжело вздохнул и продолжил. «Третье пробуждение позволяет телу тирана менять атрибуты по желанию владельца. В битвах это даст много преимуществ, ведь вариативность его действий значительно возрастёт. Это одно из чудес трёх эликсиров тела тирана!» Все кивнули, поверив объяснению. Целитель опять хотел что-то сказать, но его остановил суровый взгляд старейшины, поэтому ему пришлось сохранить внешнее спокойствие, но мысленно он довольно злословил. «Я посмотрю, как ты будешь выкручиваться, когда духовный эмбрион пробудется в четвёртый раз!» Газ выходит из носа, как дым, очищает твое тело и разум, создаёт сферический мир, который так же пуст, как стекло. Под водопадом долины нефритового облака раздался молодой голос, который доносился из соломенной хижины. Заглянув в окна, можно было увидеть 14-15-летнего юношу, ходящего взад-вперёд и при этом читающего книгу, а также белоснёжную лисицу, которая неотрывно смотрела на парня. Юношей был Цаньмо, а лисицей Хулин-Эр великий демон долины нефритового облака. Чуть позже дыхание лисы изменилось, оно стало протяжней, а также появились две струйки белого газа, удивительно похожих на дым, которые то и дело входили и выходили, когда-то дышало. Её жизненная цистола обильнее и плотнее, достигая совершенно нового уровня. Она даже выглядела как дым, из-за чего можно было легко рассмотреть. Прошло два года и восемь месяцев со встречи с небесным дьявольским культом. минула зима, и жизнь начала возвращаться в недавно холодные края. Тем не менее, в воздухе по-прежнему стоял морозный весенний холод. Поверхность дымающейся реки всё ещё полностью не растаяла, поэтому вниз по течению постоянно плыли большие куски льда. Изгибы реки забивались льдом. Чем больше водом скапливалось, тем объёмнее становилась плотина изо льда. В итоге образовалось озеро. Со временем уровень воды будет только расти, и потом, когда дамба не сможет сдерживать воду, произойдёт наводнение, которое утопит бесчисленное количество людей и странных зверей, живущих вниз по реке. Последние несколько дней слепой, одноногий, бабушка, с и остальные пошли вниз по реке искать плотину, поэтому никого не было в деревне. Из-за этого Цаньмо ушёл на поиски Хулин-Эр, а затем начал объяснить писание. Спустя два года парень вырос настолько, что мог посоперничать в росте со слепым, но он всё ещё был короче целителе, который был правда высоким. Внезапно шелест грохот донеслись со стороны леса, ценимул закрыл и отложил книгу, леса тоже обратила внимание на шум. Когда они выгнали из окна, то увидели огромного зверя 30 метров в высоту, бегущего к их хижине. Тело громадного зверя покрывали костяные пластины, Во время его бега стоял ошеломляющий грохот. У зверя была голова дракона с хоботом и ноги слона. Это был слонодракон, гибрид, рождённый от дракона и слона. На спине слонодракона сидела демоническая обезьяна. Она была большой и крепко сбитой, в руках у неё находился монашеский посох 12 с двенадцатью золотыми кольцами. Слонодракон нёсся прямо на соломенную хижину. Холин-Эр сразу же заслонила циньму. Она открыла рот, глубоко вдохнула, а затем силой выдохнула. Сильный порыв ветра понёсся прямо к слону-дракону. Хвост лисицы двинулся, отчего и без того сильный порыв ветра стал ещё более ужасающим. Изначально это был вихрь, но теперь вихрь превратился в настоящий смерч, который подхватил слона-дракона и сидящую на нём обезьяну в небо. Демоническая обезьяна спрыгнула со спины своего ездового зверя и покрепче схватила посох, который неожиданно начал увеличиваться в размерах. Он становился всё больше и больше. «Хакара!» Взревела обезьяна и рухнула на землю, словно маленькая гора. Обе руки крепко держали посох и вонзили его глубоко в землю. Заклятие лисицы было разорвана чего смерч тут же развелся во все стороны. Демоническая обезьяна вытащила посох и, словно взлетев, прыгнула вверх. Она занесла посох за спину, чтобы размазать хулин-эр. Однако раздался лишь громкий звук, так как рука циньму заблокировала удар, летящий в лесу. В этот момент Холин Эрот прыгнула и создала своим дыханием несколько трёхметровых изогнутых лезвий. Затем шесть или семь изогнутых лезвий стремились по воздуху со скоростью звука. Однако эта атака предназначалась не демонической обезьяне, а циньмо.